Необходимость визита Визит, безусловно, необходим. Ни один кандидат не может позволить себе не нанести визит тому или иному академику под каким бы то ни было предлогом. Академик, да, тот волен отложить встречу или даже отказаться принять его, но кандидату следует просить назначить день и час визита. В библиотеке, развалившись в кресле с портсигаром в руке, старый Франселина Алмейда излагает свое мнение трем коллегам, которые обсуждали этот вопрос перед его приходом. Зикан, являющийся бессмертным, вот уже 43 года, неоспоримый авторитет во всем, что касается устава, традиции Академии, его выслушивают со вниманием и уважением. Хотя я знаю, что подобный визит не предусмотрен уставом, на этот счет нет никаких предписаний. Все же он более обязательен, чем любая статья устава. Это условие, без соблюдения которого кандидат не может быть избран. Здесь нет места ни вражде, ни пренебрежению. Все достойны уважения. По этому вопросу он мог разглагольствовать часами, так как считал его основой для сохранения в целости категорий и авторитета прославленной компании. Тот факт, что академик публично отдает предпочтение определенному кандидату, обещая ему голос, не освобождает других претендентов от обязательства посетить его, напротив, в этом случае визит еще более необходим. Он с наслаждением втягивает дым сигареты, пять штук в течение дня, чтобы избежать бронхита и насморка, и продолжает. Академия единственная, несравненная. И поскольку Академия состоит из академиков, естественно, что за нами должны ухаживать, льстить нам. Что было бы с нами без визитов? Коллеги откликаются на вопрос возгласами, подтверждающими высказывание достойного почтенного дипломата. Он заключает сурово. Генерал совершает непростительную ошибку, заявляя, что не нанесет визит Лизандра. Из-за того, что Лизандра старался в пользу кандидатуры Сампайо Переры, Он имел на это право и использовал его. Генерал не должен раздражаться и нарушать одну из самых законных традиций Академии. Он поступает очень дурно. Слова декана вызвали единодушное одобрение коллег, внимательно слушающих его. Один из них дополняет. Помимо того, что он поступает своевольно, Линия можено еще и болтлив. Не знаю, что хуже. Он мог бы добавить, помимо того, что генерал поступает своевольно и болтлив, он еще и наивен. Сообщил конфиденциально двум или трем бессмертным о своем решении не наносить визит дезамаргадору Лизандру Лейте который относился к нему враждебно во время предвыборной кампании и продолжает борьбу против его кандидатуры, пытаясь уговорить академиков, бывших сторонников Сампайо Перере, голосовать незаполненными бюллетенями. Достоинство генерала обязало его принять это оскорбительное для Лизе решение. Как единственный кандидат он может позволить себе некую вольность, у него есть на то привилегия. Откровенничать с академиками в период выборов все равно, что пользоваться дырявым мешком. Секрет тотчас же разнесется по ветру, а вернее по воздуху, от вентиляторов вне отдыха среди рио жанейровского лета. В особенности, если президент петушится, навязчив. Кто выдумал, что единственный кандидат может пользоваться какими-то привилегиями? Лизандра был исключением, сделанным генералом в его странствовании с визитами. Он ездил на поезде, перетряс свои кости, пока путешествовал в Минаж жерайс Дело стоило того, привез голос разбитого односторонним проличом новеллиста. В Сан-Паулу держал путь на самолете. Там был принят с величайшим гостеприимством поэтом, автором сборника романсов, Бандерантов, Завоеватели внутренних районов Бразилии в конце 16 начале 17 веков, они вспомнили эпизоды революции 1932 года, в которой поэт принимал участие, служа в штабе полковника Эуклидеса де Фигаретов. Вместо обычных 20 минут визит продлился до вечера. Что же касается голоса, то лирик, автор книги Псалмов, обещал сообщить о своем решении непосредственно в Академию. Полет обошелся генералу дорого. Все же авиационный билет, но, несмотря на большие затраты, он вернулся в повышенном настроении, поскольку был уверен, что весомый голос выборщика будет наверняка подан за него, даже если он не был бы единственным кандидатом, а оспаривал вакансию у каналии Сампайо Переры. Поэт Марио Буэно... Был товарищем по поэзии и оружию.